Надо поскорее уйти незамеченной. Не дожидаясь, что будут делать дальше браконьеры, Агния поползла в сторону. Тайга горела, горела, горела. Окрест на десятки километров все пылало, пылало, пылало. Даже небо по ночам дышало жаром. Белую елань кутала плотная мгла чадного дыма, будто кто слал по земле невероятно огромную рваную шаль с длинными бахромами. Ночами, если подняться на Татар-гору, видно было, как пламя танцевало на далеких таежных хребтах. А днем весь горизонт был укутан в непроницаемую сизую мглу. Вековые пихты и ели, разлапистые сосны по песчаным склонам рассох, вспыхивали от комля до вершины красными столбами. Две-три секунды, и от заматерелого дерева оставался тощий агарышек, торчащий свиной щетинкой. Страшен пожар в тайге. Горели медведи, белки с пушистыми хвостами, проворные рыси, красавцы-моралы с неокрепшими летними рогами и эти желевшие матки. Никакая живность не могла спастись в пожаре леса. Там, где бушевало пламя, лежало безжизненное черное поле с дымящимися огарышками деревьев. Однажды утром на белую елань вылетело пяток моралов. Измученные и безразличные ко всему звери шли серединой улицы, не обращая внимания на собачий переполох, сопровождавший их от крайней избы Михея Заболотного до дома Санюхи Вавилова. Как-то под вечер в улице появилась тяжелая медведица с двумя пистунами. Она вылетела из-за молтата, как очумелая, прокосолапила по улице, но вовремя опомнившись, кинулась в проулок Авдоте Головешики и скрылась в зарослях Чернолесья. Где-то высоко в небе день и ночь ревели самолеты, кружась над огненным океаном. Самолеты пролетали над деревней, Сбрасывали пакеты, указывая, в каких местах возникли новые очаги огня, и люди от мала до велика шли на тушение пожара, задыхаясь в смрадном вонючем дыме, стелющимся низовьем, лезли в холодные воды рек и ключей, и все шли-шли, не в состоянии подступиться к огню. Когда попробовали тушить встречным огнем, вышло совсем плохо. Встречный огонь понесло на промышленные массивы леса, куда повернул ветер. Анфиса Семеновна голосила. «Ой, тошно мне! Ой, тошненько! Сгорит огней-то в этом пожарище, сгорит! И малого сгубит горемычная!» «Не наводи паники! поди уж давно выбилась геологом!» — утешал зырян. Под вечер собрались тучи, они ползли медленно, наливаясь синевою, будто им трудно было подступиться к горящей тайге. Аркадий Зырян, проснувшись ночью, услышал, как по крыше дробно забарабанил дождь. Выбежал на крылечко в одних подштанниках, поглядел на обложенные тучи... Ину танцевать, шлепая по приступкам голыми пятками. А-та-та-та-та-та-та, а-та-та-та-та-та-та, еще прибавь. А ну, небесная канцелярия, выдай по моему наряду, еще, еще, так ее, так ее, дуру пересохшую. И дождь, будто подчиняюсь зыряну, припустил, как из ведра. В доме проснулись ребята, Федюха и две дочери, и даже Полюшка Агния. Соскочила я, Анфиса Семеновна, как же можно было лежать в такой праздник, как явление дождя, на испепеленную пожаром изноем землю, на увязшую и заброшенную огородину, на сварившиеся хлеба на склонах от рогов Татар-горы. Теперь, может, и Агния с Андрюшкой скоро придут. Вся семья Зыряна высыпала на крыльцо. «Слава тебе, Господи, мать Пресвятая Богородица, заступница, смилостивилась!» «Сроду не молилась, и то помолюсь», — сказала Анфиса Семеновна, протягивая ладошки под дождевые капли. «Ты же пророчила, что тучи разойдутся, хе-хе, пророк. Если сказано, дождь нужен, значит, не замедлит явиться. Потому у советской власти с небом нерушимый контракт заключен. Теперь жди, не сегодня-завтра агния прибудет». «Хаш бы скорее дал-то Бог! Не радуйся до преж времени! Заплясал, как маленький! А ну иди, обуся!»